Глава 24. Сердечко Мари все еще сидела в машине. По дороге она уснула. Господин Пюц разрешил ребятам взять ее с собой в крепость. Но при условии, что они больше не будут играть с ней во всякие нелепые игры, Нема, Ода и Фред с готовностью закивали, хотя на самом деле понимали, что ничего не могут обещать. Мари неохотно плелась за ребятами и побежала быстрее, только когда Нема пообещал купить ей три шарика мороженого. «Сто 123! Ода поднималась по лестнице на гору и тащила за собой Мари. На этот раз ступеньки, ведущие к крепости, показались им бесконечными. «Как мы все провернем? спросил Фред, когда они ненадолго остановились возле Сталактитовой пещеры. Из недр горы на них повеяло приятной прохладой. «Очень просто», — тяжело дыша ответил Немо. «Мы пошлем Мари в клетку. Она обнимет Драго и готова». Он вздохнул потому что уже грустил, что слишком мало побыл с драконом и скоро расстанется с ним. Но тут уж ничего не поделаешь. Перед пещерой воздух мерцал от жары, вечернее солнце безжалостно палило с неба, трава во всем Нодзинге высохла и пожелтела, как солома, все растения засохли. Ведь может случиться грандиозный пожар. Нема ни за что не хотел оказаться виновником всех бед. «Раз я должна обнять драго, тогда я хочу четыре шарика мороженого», потребовала Мари. «Ладно, согласен на четыре». — проворчал Нема и продолжил подъем. «А что мы сделаем со стражей?» — спросила Ода, поднимаясь следом за ним. Сольмица мы и Элиф...» «Они не получат мороженого», — пошутил Нема. «Они получат слюни дракона». «Минутку», — Фред остановился. «Если драго превратится в мягкую игрушку, он больше не сможет пускать слюни. А у нас их уже не осталось». М -м, «Точно», — Нема задумался. «Теперь только бы не ошибиться», — сказал он себе. «Напряги мозги». Но от такой жары его мысли стали вязкими, как каша. Он сделал большой глоток из бутылки, а остаток воды вылил себе на голову. «Сначала надо пополнить запасы слюны дракона», сказал он, когда его мозг немного остыл. «И только после этого мы превратим драгу в игрушку». Они одолели оставшиеся ступеньки, подошли к крепости и, прячась в тени крепостной стены, подобрались к клетке сзади. Немо знаками велел своим друзьям подождать, а сам тихонько приподнял черную ткань и скользнул под нее. Он схватил воздух ртом. Под плотной тканью было удушливо и сумрачно. Лишь через несколько проеденных молью дыр проникали нежные лучи солнца, похожие на световые спагетти. Блестящая чешуя Драго мерцала в полумраке. Когда глаза Нема привыкли к темноте, он различил силуэт дракона. Свернувшись клубком, Драго лежал в гнезде из соломы. Яркое брюхо вздымалось и опускалось в такт его сопению. Немо показалось, что дракон еще больше потолстел за последние дни. Видно, отряд добровольцев неплохо его кормил. Марири! С любопытством принюхиваясь, Драгу поднял голову. Его глаза начали светиться. Тс! Немо приложил палец к губам и на этот раз не стал просить дракона произнести имя Немо, ведь бургомистр сидел совсем рядом. Но уже в следующее мгновение он услышал голос господина Ольмица: Что это было? Не знаю, ответила Элиф. Немо затаил дыхание и прислушался. Раздались энергичные шаги. Сомнений не было. Кто-то топал вокруг клетки под звяканье жести. «Быстрее!» Прошипел где-то рядом Фред. Нема поскорее достал из рюкзака три луковицы и положил их у края клетки так, чтобы дракон не мог их достать. Драго жадно потянулся языком к лакомству. В уголках его рта собралась слюна. Дорожащей рукой Нема сунул бутылку из-под воды в клетку прямо под морду дракона. Слюна медленно, но верно стала капать в горлышко. «Эй вы! Что вам тут надо?» Голос бургомистра раздался прямо возле ушей Нема. «Праздник начнется только завтра!» По шее Нема потекли струйки пота. «Мы... мы только хотели спросить, не можем ли мы чем-то помочь?» пробормотала Ода. «Помочь? Как бы не так. По-моему, вы тут что-то вынюхиваете». Бургомистр в ярости сорвал ткань с клетки. Солнечный свет обрушился на Нема словно душ. После душной ткани воздух крепости показался ему почти свежим. Бургомистр сердито сверкнул на него глазами. «Разве я не говорил, чтобы я не видел тебя рядом с этой клеткой?» «Да, конечно». Немо торопливо брал бутылку и завинтил крышку. «Привет, Нема. Элиф приподняла забрала. «Крут, правда? Ха! Живой дракон!» Она ткнула в драконье брюхо своей бутылкой с водой, и Драго тут же возмущенно пискнул. Немо оглянулся. Драго выпрямился в клетке во весь рост, сердито захлопал крыльями и издал пронзительный крик. При вечернем свете его брюхо отливало кроваво-красным цветом. От головы и плеч, словно от крошечных зеркал, отражались золотые лучи. Он был великолепен И немного зол. Его зрачки окрасились сначала в желтый, потом в оранжевый и, наконец, в красный цвет. Из ноздрей вылетели клубы дыма. «И...» — Элиф опустила забрала. «Он воняет!» «Беги!» — Фред подтолкнул Марик к клетке. «Это драго! Обними его, пока он снова не плюнул огнем. «Он плюётся огнем? с ужасом воскликнул бургомистр. «Да, но только когда злится?» — успокаивал Немо девочку. «А на тебя он никогда не злится. Если он злится, то на Элиф...» А на ней рыцарские доспехи. Ей ничего не будет. Он дыхнет огнем на эльф! воскликнул бургомистр. Вы в этом уверены? Ода показала на клубы дыма, теперь они приняли форму сердечка. В общем, мне кажется, что он плюется огнем не от ярости, а. Больше она не успела ничего сказать, из клетки метнулось пламя и попала прямо в Мари. Когда он кого-то любит! Ода выхватила из руки Эльф бутылку и вылила воду на дымящийся бантик на голове Мари. От ужаса бургомистр сел на землю. «Ну вот, опять та же история», — вздохнул Немо. Мари заревела. «Эй!» — Элиф снова подняла забрала. «Это моя вода! Я как раз хотела пить!» Нема застонала от досады. Теперь все окончательно пропало. Никогда в жизни Мари уже не решится обнять Драга. «Что же делать?» Он задумчиво взглянул на Элиф. «А, ясно, доспехи!» Вот только в них торчит Элиф. Он взглянул на бутылку, которую держал в руке, и сказал... Вот, попей из моей.